На юге овраги особенно многочисленны именно в обработанной части степи, в губерниях Волынской, Подольской, Бессарабской, Херсонской, Екатеринославской и в области войска Донского. Причиняя великий вред сельскому хозяйству, сами по себе, своей многочисленностью, овраги влекут за собой еще новые бедствия. Составляя как бы систему естественного дренажа и ускоряя стока осадков с окрестных полей, они вытягивают влагу из почвы прилегающих к ним местности, не дают времени этой почве пропитаться снеговой и дождевой водой и таким образом вместе с искудением лесов содействуют понижению уровня почвенных вод, которые все выразительнее сказывается в учащающихся засухах. Летучие пески, значительными полосами прорезывающие черноземную Россию, не менее бедственны. Переносясь на далекие расстояния, они засыпают дороги, пруды, озера, засоряют реки, уничтожают урожай, целые имения превращают в пустыни. Площадь их в Европейской России исчисляют в 2,5 миллиона десятин слишком, и эта площадь, по сделанным наблюдениям, ежегодно расширяется на 1%, то есть приблизительно на 25 тысяч десятин. Пески постепенно засыпают чернозем, подготавляя Южной России со временем участь Туркестана. Этому процессу помогает пасущийся в степях скот. Он своими копытами разрывает верхний твердый слой песка, а ветер выдувает из него скрепляющие его органические вещества, и песок становится летучим. С этим бедствием борются разнообразными и дорогими мерами, изгородями, плетнями, насаждениями. В последние годы Министерство земледелия повело систематическое укрепление песков посадками древесных и кустарных растений и в пять лет, в 1898-1902 годы, укрепило более 30 тысяч десятин песков. Эти цифры убедительно говорят о трудности и медленности борьбы с песками. мы покончили предварительные работы, которые пригодятся нам при изучении русской истории, условились в задачах и приемах изучения, составили план курса и повторили некоторые уроки по географии России, имеющие близкое отношение к ее истории. Теперь можем начать самый курс.